Труды последнего хотя и не вскрыли классового и политического смысла летписей, как исторических хроник, но серьезно подорвали наивную веру в их объективность. Поэтому не нужно удивляться, встречая лишь робкие сомнения Соловьева в точности того или иного сообщения летписей, которым он, впрочем, буквально следует. Принимает Соловьев на веру без оговорок и те сообщения Татищева, которые не подкреплены у него прямыми свидетельствами дошедших источников. И в современной историографии остаются под сомнением, так как научное наследство этого выдающегося дворянского историографа все еще недостаточно изучено. Оперирует Соловьев и таким источником, как поздняя подделанная крале-дворская рукопись». Как правило, автор не обосновывает датировки событий. Между тем, летописная хронология, принятая Соловьевым, далеко не безупречна. Это особенно касается тома второго труда Соловьева. Наши летописцы, жившие в разное время и в разных частях Руси, пользовались различными стилями летосчисления. Кроме того, хронология событий не раз искажалась во время переработки ранних хроник более поздними составителями сводов, Большую работу по выяснению наиболее вероятной датировки событий той поры проделал Бережков. Смотрите «Бережков. О хронологии русских летписей. По XIV век включительно. Исторические записки. Том 23. Москва. 1947 год. Страницы 325-363». Результаты этой работы положены в основу хронологии очерков истории СССР и учебника «История СССР», где читатель, следовательно, может найти основные вехи точной датировки. Оценка тома первого «Истории России с древнейших времен» современниками Соловьева. Соловьев начал свой труд «В постыдное время» особенно суровых гонений на просвещение и свободомыслие в Николаевской России. «Соловьев. Мои записки для детей моих, а если можно и для других. Петроград. 1914 год. Страница 122 Нелегко было работать не только в области «современной истории» но и даже русских древностей, куда тоже проникало всевидящее око самодержавной власти. Например, имелось высочайшее повеление не подвергать сомнению летописное известие об убийстве Годуновом царевича Дмитрия. Запрещалось критиковать вопрос о годе основания русского государства, ибо где 862 год назначен преподобным Нестором и тому подобное. Соловьев. Мои записки. Страница 139. Труд Соловьева увидел свет потому, что в нем не было идей в какой-либо мере враждебных оппозиционных самодержавной власти. Напротив, под его пером апология государства оказалась аргументированной много глубже, чем в труде Карамзина. Труд привлек широкий интерес научной общественности, и 1200 экземпляров первого тома быстро разошлись. Отношение к критике было двоякое. Представители охранительного направления, вроде Погодина, а также славянофилы, враждебно встретили первый том. О них смотрите Соловьев, мои записки, страница 55-я и следующая, 103 и следующая. Это и понятно, ибо хотя Соловьев тоже не был свободен от влияния формулы, согласно которой самодержавие имеет народный характер и опирается на силу православной церкви, но он выдвинул идею синтеза, решительно подорвав авторитет пресловутой математической методы Погодина. Его рассуждения А православие смотрите Соловьев в моей записки, страницы 19-21. А также смотрите Рубинштейн, Русская историография, Москва, 1941 год, страницы 312-342. Он же ⁇ развитие буржуазной историографии и труды Соловьева, очерки истории исторической науки в СССР, том 1 Москва, 1955 год, страница 347-366. Он же выдвинул идею закономерной смены родового строя государственным, чем обнаружил антиисторичность. Общинного духа славянофилов Острая критика славянофилами труда Соловьева не укрепила их позиции в науке. Она имела, пожалуй, лишь то положительное значение, что раскрыла слабость аргументации Соловьева относительно родового быта, а также его невнимание к истории народа. Аксаков, «Несколько слов о русской истории», возбужденных историей господина Соловьева, неопубликованная рукопись 1851 года. Аксаков, Полные собрание сочинений», том 1, издание 2, Москва, 1889 год, страница 44-62. Сравните его же статью «О древнем бытии у славян вообще и у русских в особенности по поводу мнений о родовом бытии. Там же страница 63-я, 124-я. Нет нужды говорить, что положительно приняли труд Соловьева его единомышленники, представители либерально-буржуазной науки Кавелин, Чечерин и другие. Кавелин. Исследование Соловьева. Кавелин. Собрание сочинений, том 1. Санкт-Петербург, 1897 год. Гораздо важнее отметить, что высокую оценку дали ему представители революционно-демократической историографии. Они понимали, что Соловьев игнорировал жизнь народа как основу истории, выдвинув на первый план факты удельной кутерьмы. Добролюбов, сочинение, том 4, страница 329-я. Они брали под сомнение тезис Соловьева о том, что древняя русская история есть история страны, которая колонизуется. Чернышевский, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1949 год, страница 401. Сомневались и в его родовой теории, зная, что необходимым условием государственных прав была частная поземельная собственность. Чернышевский, там же, страница 573. Но поскольку Соловьев нанес удар тому славяно-русскому мистицизму, с которым боролись и они, поскольку он синтезировал огромный новый материал и внес в него элемент закономерности, революционные демократы поддержали Соловьева. Об этом подробнее смотрите «Иллирицкий», «Вопросы древнерусской истории» в освещении революционеров-демократов, труды Московского государственного историко архивного института, том 11, Москва, 1958 год, страницы 174-235. Полемика вокруг первого и последующих томов труда Соловьева подробно освещена в книге «Цаламутали». Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Ленинград, 1977 год. Смотрите также Ильирицкий. Революционная историческая мысль в России до марксистский период. Москва, 1974 год.